Потомственная колдунья в десятом поколении приворожит любимого. Гарантия – 200%. Ольга Каратаева. Выдам замуж. Дорого. Глава первая. Ядвига. Утро выдалось спокойным. Ни одного клиента. Уже неделю так бесит. Что поделать? В праздники люди начинают массово радоваться и дарить друг другу подарки. И только после того, как отгремят салюты, ко мне повалит народ. Те, кому пришлось провести уикенд в одиночестве, от отчаяния будут брать кредит или договариваться об оплате бартером и всучивать мне непригодившиеся подарки. А вот пришли бы заранее. Вздохнув, я перебрала книги про бабушки, в который раз удивляясь ее странной привязанности к переплётам из натуральной кожи. Стирая едва заметную пыль, провела по стройному ряду стеклянных шаров разных размеров пушистой кисточкой ярко-розового цвета. Мне нравилась эта вещь. Хоть ни пластмассовые стразы, ни дикий девочковый цвет не подходили тщательно созданному ведьминскому антуражу, я не смогла отказать себе в магазине безделушек. Вместо того, чтобы прикупить мрачную подделку под африканскую куклу Вуду, бухнула деньги на это вот чудо. Действительно, чудо. Словно волшебная палочка, кисточка для смахивания пыли цвета вырви глаз всегда волшебным образом поднимала мне настроение. И даже сейчас, когда накануне праздников отчаянно нужны были клиенты и их деньги, я улыбалась, проводя розовыми перышками. по жутким маскалам украшающих стен масок из якобы черного дерева. Для полного счастья не хватало одного. Я с улыбкой взяла сотовый и, прицепив к нему забавные пушистые наушники, разумеется, розовые, включила любимую песню. Подпевая и пританцовывая так задорно, что мои черные ведьминские одежды развивались, я порхала по рабочему кабинету, наводя идеальный порядок. Глянув мельком в зеркало, весело расхохоталась, напомнив сама себе ворону с розовыми бантиками. От смеха мобильник выпал, штекер наушников выскочил, и комната наполнилась веселыми звуками «Растяни меха гармошка». Я порадовалась, что сейчас затишье, иначе со стыда бы сгорело «Застань меня кто-нибудь из клиентов». И тут звякнул колокольчик.